Глава 3. Детектив Милс уснул в конференц-зале, откинувшись на спинку кресла и похрапывая прямо над бумагами и фотографиями по делу Питерсонов, разбросанными по столу, в таком беспорядке, словно по ним пронесся торнадо. Из сна его вырвало появление в дверях шефа полиции Гивенса. «Милс, иди домой и поспи немного». То же самое ему сказала Блу, когда двадцать минут назад уезжала из участка. Шеф Гиванс резко качнул головой. И это приказ. Блу тоже командовала им, как дочь отцом, умный уход от вопроса, заданного ей перед тем, как она покинула конференц-зал. «Я могу увидеть внуков». Пауза, выдох, отведенный взгляд, ни да, ни нет, невозможно, только... «Иди домой и поспи немного». По пути к машине Милс успел зевнуть дважды. Пять миль до дома тащился медленно, то и дело моргая и широко открывая глаза. Этот ритуал он завел много лет назад, чтобы не задремать за рулем. По радио играла песня Rolling Stones, «Sympathy for the Devil». Отличный заголовок для фотографий, оставленный в конференц-зале. С тех пор, как они нашли в сарае, порубленную на куски и засунутую в коконы семью Питерсонов, прошло уже две недели, а зацепок по-прежнему не было. Сами убийства произошли в доме. На кухне в верхнем и нижнем коридорах, на лестнице и во всех спальнях второго этажа полиция обнаружила кровавые отпечатки ботинок 47-го размера. Самые заметные из них — в столовой, где тела, скорее всего, и зашили на столе в оконы, после чего одно за другим перетащили в амбар. На кухонном столе также нашлись четыре мертвых мотылька. Еще с полдесятка живых порхали в закрытой спальне Питерсонов. Милзу в свое время довелось услышать немало мифов о мотыльках, о том, что они собой представляют, что символизирует и так далее, и лишь небольшую часть таких баек можно было назвать приятными. Поэтому он промолчал, когда шеф Гиванс спросил, что он думает обо всех этих мотыльках, мертвых или живых, пробурчал, что ничего не думает и переключился на другое, хотя в глубине себя, как и всегда, продолжил выискивать в этом какой-то скрытый смысл. Опустив стекло, Милл спустил в машину свежий осенний воздух, вдохнул его полной грудью, и пока за окном проносился город, ловил запах сжигаемой листвы и жарившегося на гриле мяса. Однажды Милл случайно услышал, как турист сравнивал Крукет-3 с вымышленным сонным городком Мейбери, выдуманный город в штате Северная Каролина, ставший местом действия двух популярных телевизионных ситкомов «Шоу Энди Гриффита» 1960-1968 и Мейбери 1968 1968-1971. Один из главных героев — помощник шерифа Барни Файв. Примечание переводчика. Однако по части преступности Круки-3 был куда ближе к Готэму. Да и сам Милс считал себя скорее Бэтменом, нежели... Энди Гриффитом, и уж точно не Барни Файфом. Дороги были пусты, почти весь город сейчас собрался в книжном магазине, где сегодня открылись продажи новой книги Бена Букмана. Именно поэтому Сэм, называть себя детективом Блу в нерабочее время она ему не позволяла, уехала из полицейского участка в такой спешке. По какой-то неясной причине она заделалась фанаткой Бена Букмана. Напоследок, конечно, снова постаралась проехаться ему по мозгам насчет ухода на пенсию. Как и каждый день в последнее время. Ей не нравилось, что он хромает поблизости, не нравилось его уходы в себя. Ты просто неважно выглядишь, Милс. О выходе на пенсию не могло быть и речь. Он скорее бы умер на работе. В их участке больше никто не показывал 89% раскрываемость. Он нужен Крукет 3 так же, как и тогда, и все десятилетия после этого. В их городке с населением всего 6 тысяч человек уровень преступности зачастую превышал показатели более крупных поселений, а нынешний год выдался одним из худших. Ограбление со взломом, домашнее насилие, вспышки агрессии. Пять месяцев назад, спустя почти полгода после того, как преступник начал тайком проникать в чужие дома и пугать детей, Выпрыгивая из-под кровати и из шкафов, Милс наконец поймал психа, которого газеты окрестили бугименом, в реальности носившим имя Брюс Бегвел. Не считая испуга от встречи с ним, Бегвел разрисовывал лицо черно-коричневыми вертикальными полосами, а глаза и рот обводил ярко-красной краской. Этот водопроводчик не причинил вреда ни одной живой душе. Однако стоило судье спросить, что он собирается делать после освобождения, а преступнику ответить «напугать еще больше детей», как его в тот же день отправили в психиатрическую лечебницу Освальд для более тщательного обследования. И врачи пришли к выводу, что он, выражаясь словами Блу, был грёбаным шизиком. Расследование, которое в последнее время терзало Милза больше остальных, касалось пропавшей девочки. Блэр Атчинсон, исчезнувший с собственного заднего двора около трех недель назад, событие тогда ужаснуло многих жителей города. За последние 10 лет в Круке-3 пропало несколько детей. Между исчезновением Блэр и предыдущим похищением, жертвой которого стал семилетний мальчик по имени Мэтт Джейкобсон, прошло почти 4 года, как и о других детях, до него... О Мэти с тех пор не было никаких вестей. Милс надеялся и к настоящему моменту даже уверенно полагал, что с подобными похищениями покончено, но он ошибался. А теперь еще и это. Кошмар обнаруженный в доме и амбаре Питерсонов был самым странным местом преступления из всех, что он когда-либо видел. Эти коконы, сшитые вручную. Милс снова поднял стекло. Ему перехотелось вдыхать воздух, Крукет 3 Посыпанная гравием подъездная дорожка велась между высоких сосен и дубов. Он подъехал к дому в стиле ранчо, где они с Линдой прожили вместе 39 лет. В следующем месяце было бы уже 40, не упадя на замертво, восемь месяцев назад лицом вниз на кухонный стол. В самый разгар приступа смеха. Прямо во время их ежедневной игры в Уно. Милс заглушил двигатель и зашел в дом. Повесил куртку на вешалку рядом со входом, а потом запер дверь на засов и цепочку. Саманда права, ему нужен отдых. Десятилетняя борьба с нарколепсией, проявившаяся уже в зрелом возрасте и, по мнению его врача, ставшей результатом многолетнего недосыпания, приводила к тому, что Милс мучительно уставал в течение дня. Спать же нормально по ночам ему мешала бессонница, которая после смерти Линды только усилилась. На кухне повсюду, от раковины до плиты, царил беспорядок. Линда называла его неряхой, да он и сам это признавал. Под потолком пролетел мотылек, уселся на ручку крана. Милс схватил с крючка на стене мухобойку и размазал летуна одним ударом. Проклятые насекомые в последнее время перестали бояться дневного света. Вот почему мотыльки, обнаруженные в доме Питерсонов, никого особо не насторожили. Милс сбросил трупик на пол. Он упал в нескольких дюймах от того, что он убил прошлым вечером, но забыл убрать. Найдя совок, Милс отправил оба в мусорное ведро. Какими умными словами это не называй, инбазией или сезонной динамикой, но сколько бы компаний-дезинсекторов он не вызывал, Мотыльки возвращались снова и снова. Именно поэтому приходилось держать в каждой комнате по мухобойке. Милс разогрел замороженную пиццу с пепперони и съел ее в гостиной, запивая колой из банки и удобно устроив ноги на кофейном столике. Комнату не мешало бы пропылесосить. На ковре перед телевизором валялся дохлый мотылек. Еще не мешало бы протереть здесь пыль, но после нескольких дней, проведенных за расследованием дела Питерсонов, ему больше хотелось отвлечься на что-нибудь веселое, чем заниматься уборкой. Время, пока стимуляторы еще действовали, Милс предпочитал тратить на просмотр ночных повторов Сайнфилда. Американский комедийный сериал 1989-1998 годов О злоключениях городского невротика стендап-комика Джерри Сайнфелда. Его настолько же невростенических нью-йоркских друзей. Уже через пять минут он задремал. Сон, однако, продлился всего пару минут, а потом Милс резко проснулся, выплюснув остатки колы из банки себе на штаны. Стоило ему уснуть, как он почти сразу достигал фазы быстрого сна. Вот почему он взял себе за правило не ложиться, даже если сильно клонит в сон, до тех пор, пока не будет полностью готов к тому, что может последовать дальше. Пока не ляжешь, кошмары одолевают реже и не так сильны, как в состоянии полного покоя, хотя именно его ему сейчас и хотелось впервые за несколько дней. Глубокий сон. Сложив тарелки в стопку рядом с раковиной, милс пообещал себе помыть их завтра. Кухонный стол так и манил к себе. Милс плеснул в стакан Олд Форестера на два пальца, добавил лед и сел за квадратную деревянную столешницу, на которой до сих пор лежали карты для игры в Уно. Рядом с ними виднелся пузырек со снотворным. Открыв крышку, Милс вытряхнул на ладонь четыре таблетки. Одну положил обратно, закрыл крышку, Трех вполне достаточно. Он и без того соскочил с привычной дозы в две с половиной таблетки, который придерживался на протяжении многих месяцев. Разжевав пилюли, чтобы лекарство быстрее всосалось в кровь, Милс поморщился от горечи и проглотил ее, запив водой из-под крана. Бурбон он поставил на стол, так к нему и не притронувшись. «Вылет завтра утром». Милс перетасовал карты и раздал их на двоих себе и Линде. Открыл обе сдачи, разыграл, перетасовал и снова сдал. Двадцать минут и три раздачи спустя его веки отяжелели, на поверхность сознания снова всплыла работа. Нераскрытое убийство Питерсонов. Кто бы мог подумать, что ему удастся скрыть все эти ужасные подробности от репортеров, несмотря на бесконечные попытки миловидной телеведущей Аманды Букман докопаться до истины. Лучше бы заботилась о том, что вот-вот родит. Оба новостных канала «Крукет-3», как и многие общенациональные дикторы, на протяжении нескольких дней говорили о бойне в доме Питерсонов. Однако сейчас история уже поутихла. Особенно после того, как стало ясно, что полиция категорически отказывается раскрывать обстоятельства случившегося и реальную информацию о своих находках в амбаре. Между собой копы называли это дело пугалом, главным образом из-за чучела, обнаруженного в сарае под зашитыми в коконы телами. Общественности сообщили только, что Питерсонов убили, их трупы нашли в амбаре, а из всей семьи выжил лишь один человек. Десятилетнюю дочь Питерсонов Эми достали из кокона без единой царапины. Она по-прежнему находилась в больнице, где оправлялась, от пережитого шока, и за две недели с момента спасения так и не произнесла ни слова. Детектив Блу навещала девочку каждое утро с тех пор, как ее извлекли из этой сшитой вручной оболочки. Как испуганного новорожденного, жаждущего сделать первый вздох. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы и судя по состоянию четырех расчлененных тел остальных членов семьи, девчушка провисела там минимум два-три дня а то и все четыре. С собой у нее было яблоко, два банана и бутылка воды, которую она пила понемногу, так что к моменту, как ее достали из кокона, оставалось не больше одного-двух глотков. В отличие от других жертв, ее дополнительно завернули в одеяло, так что она не могла выбраться самостоятельно. Убийца хотел, чтобы девочку нашли живой, чтобы она могла говорить и рассказала о случившемся чтобы посеяло страх. Снотворное уже перебивало остаточные действие стимуляторов. У Милза зазвонил сотовый, но он был не в состоянии ответить. Голова тяжелела, мозг, словно покачиваясь на волнах, уплывал все дальше. Взяв карты, Милс сдал их на еще одну партию. Линда снова выиграла. «Но ты не крикнула Уна!» Сказал он вслух, усмехнувшись кружению мыслей, но тут же прервал себя, поняв, насколько жалким сейчас выглядит. На странице блокнота в графу Линды добавилась еще одна победа. Теперь она обгоняла Милза на 12 очков. С его губ внезапно сорвалось имя. Джепсон Хип. Но он же не знает никакого Джепсона Хиппа. Уголо пугают. Именно это они всегда и делают, Блу. Он встал из-за стола. Спокойной ночи, Линда. Уходя, Мил, сопрокинул стул, держась за стены коридора, дотащил себя до спальни, нащупал дверную ручку, открыл дверь, потом захлопнул ее пяткой и, спотыкаясь, добрался до кровати. Пока полз по замызганным одеялом макушкой задел одну из свисавших с потолка штуковин. Перевернувшись на спину, Милс уставился в потолок, ощущая, как тяжелеют веки. По последним подсчетам, в комнате было 94 ловца снов. Большинство из них он подвесил к потолку, закрепив гвоздями или кнопками. Ловцы снов свисали сверху, подобно каплям, и раскачивались, как колокольчики на ветру. Некоторые были сделаны из кожи, другие — из пластика, какие-то из дерева, на каждом — сетка, чтобы поймать незваного гостя. Милс прибил амулеты к стенам и над окнами, часть из них крепилась на уголках рам картин, на абажурах ламп, Еще несколько болтались на комоде по одному на каждом из пяти горизонтальных ящиков. Три ловца снов в изголовье кровати еще три в ногах. Веки стали опускаться. На подоконник в противоположном конце комнаты присел мотылек. Один ловец снов под кроватью, еще десять в ванной. Мам! Да, Винни! Почему их называют ловцами снов, если они ловят только кошмары? Просто их так называют, милый. А что, если они не помогут? Помогут, Винни. А теперь закрой глазки и расслабься. Милс перенесся в другое место и время, с момента, когда молодой белобрысый психиатр сидел на жестком деревянном стуле рядом с его постелью и гладил его по волосам. Врач говорил, закрой глаза и расслабься, и Милс так и сделал. Приятных снов, Винчестер, приятных снов.